Четыре часа утра, четверг. Вернулся Броуч с фонариками, протянул один Холу, другой Висконскому и третий Уорвику. Эпистон, отдай свой бронзбой Висконски. Эпистон повиновался. Наконечник врезинтового шланга еле заметно дрожал в руках поляка. All right. сказал Висконскому Уорвик. «Смотри в оба, и как только увидишь крыс, сразу лупи по ним самой мощной струей!» «Как же, как же!» — подумал Холл. «Даже если там и будут крысы, Уорвик их просто не заметит. И Висконский тоже не заметит, после того, как обнаружит в своем конверте с зарплатой лишнюю десятку». Уорвик кивнул двум рабочим. «Поднимайте люк!» Один из парней наклонился и дернул за кольцо. Секунду-другую холлу казалось, что крышка ни за что не поддастся. Но она вдруг приподнялась со странным скрипучим звуком. Второй рабочий сунул под нее руку, чтобы помочь напарнику. И тут же с криком отдернул ее. По руке ползли громадные слепые жуки. Первый рабочий поднатужился и, крякнув, откинул крышку люка. Внутри было черно. От какой-то необычной плесени или грибка, которого холу никогда не доводилось видеть прежде. Из темноты выползали жуки и разбегались по полу. Рабочие с хрустом давили их. Эй, поглядите-ка! пробормотал хол. Изнутри крышки крепился ржавый замок. Теперь он был сломан. Но... «Он же не может быть снизу», — буркнул Уорвик. «Он должен быть наверху. Почему?» «О, на то может быть масса причин», — заметил Холл. «Возможно, чтобы с наружной стороны его никто не мог открыть, по крайней мере тогда, когда замок был новым. А может, чтобы снизу никто не мог пробраться сюда». «Слушайте», — прошептал Броуч. «О, Господи!» — взвыл Висконский. «Я не полезу туда!» Снизу доносились тихие, но вполне различимые звуки. Шорох и топот тысячи лапок, а также крысиное попискивание. «Может быть, это просто лягушки?» — сказал Орвик. Холл громко расхохотался. Орвик посветил вниз фонариком. Луч света выхватил из тьмы прогнившие деревянные ступеньки, спускающиеся к каменному полу. Крыс видно не было. «Это гнилье может не выдержать нашего веса. Наверняка не выдержит», — решительно заявил Орвик. Броуч шагнул к люку и без долгих слов встал на первую ступеньку. Она скрипнула, но устояла. Что-то ты слишком ретив, Брочу. Я же не просил тебя делать это. Рявкнул Орвик. Меня попросил бы сделать это Рей, если бы был сейчас здесь. Тихо ответил Броуч. Ладно, пошли, сказал Холл. Орвик бросил последний насмешливый взгляд на столпившихся у люка мужчин, затем подошел к краю вместе с Холлом. Висконский, нехотя присоединился к ним и встал в середине. Спускались они по одному. Сначала холл, затем висконский и замыкал шествие Уорвик. Свет от фонариков танцевал по неровному в кривых впадинах и горбах полу. Шланг тащился по ступенькам за Висконским, напоминая вялую неуклюжую змею. Добравшись до дна, Уорвик посветил фонариком по сторонам. Луч осветил несколько полузгнивших ящиков, какие-то бочки. Просочившаяся из реки вода собралась в грязные лужи и доходила до щиколоток. Они медленно двинулись в сторону от лестницы, то и дело оскальзываясь в жидкой грязи. Внезапно Холл остановился и осветил фонариком огромный деревянный ящик с буквами. «Элиас Варни», — прочитал он. «1841. Разве фабрика тогда уже была?» «Нет», — ответил Уорвик. «Его постройка была закончена только к 1897. А какая разница?» Холл не ответил. Они снова двинулись вперед. Похоже, этот второй подвал оказался куда больше, чем можно было предположить. Вонь усилилась. Запах гниения, сырости, разложения, и единственным звуком было еле слышное журчание воды. А это еще что такое? – спросил Хол, направив луч света на бетонный выступ длиной футов два под острым углом, перегородивший дорогу. За ним плотно сгустилась тьма, и еще Холу показалось, что от Оттуда доносится еле слышный, вкрадчивый шорох. Орвик уставился на выступ. «Это... Боже мой! Нет! Этого не может быть!» «Внешняя стена фабрики, верно? А там, за ней...» «Я возвращаюсь!» — сказал Орвик и резко развернулся. Холл грубо ухватил его за воротник. «Никуда вы не пойдете, мистер прораб!» Орвик взглянул на него, в темноте хищно блеснули зубы. «Да ты же просто сумасшедший, студент! У тебя не все в порядке с головой, да?» «Нечего морочить людям голову, приятель! Давай, двигай вперед!» «Холл!» – жалобно простонал Висконский. «А ну, дай сюда!» Холл выхватил у него шланг. Отпустил воротник у Орвика, и ткнул наконечником шланга ему в висок. Висконский, шустро развернувшись, рванул к выходу. Холл не обратил на это внимания. «После вас, мистер прораб, после вас!» Орвик нехотя шагнул вперед и дошел до того места, где начиналась внешняя стена фабрики. Холл посветил за угол, и его охватило сладострастное чувство восторга, смешанного с омерзением. Его опасения оправдались. Там было полно крыс, настороженно притихших тварей. Они столпились, сгрудились там. Они налезали друг на друга. Целые полчища. Тысячи глаз кровожадно взирали на них. У стен их было особенно много. Высота этого живого клубка доходила человеку до подбородка. Спустя секунду... «Уорвик тоже увидел их и сразу же остановился!» «Они окружили нас, студент!» Голос звучал спокойно, но он явно изо всех сил сдерживался, стараясь не дать страху прорваться наружу. «Да», — сказал Холл, — «идем дальше». Они двинулись дальше, шланг волочился следом. Холл обернулся всего лишь раз и успел заметить, что крысы уже перекрыли образовавшийся за ними проход и впились зубами в толстую брезентовую ткань шланга. Одна подняла голову, и Холу показалось, что тварь ухмыляется. Только теперь он заметил, что тут обитают и летучие мыши. Они гнездились где-то наверху под застрехами. Огромные! размером с грача или ворону. «Смотри!» — сказал Орвик и посветил фонариком футов на шесть перед собой. Там лежал скелет, позеленевший от плесени, искалил зубы, словно насмехаясь над ними. Холл различил также локтевую кость, одну тазобедренную кость, несколько ребер. «Пошли!» — пробормотал Холл, и вдруг почувствовал, как в груди у него нарастает некое темное, и безумное чувство, готовое вырваться наружу, затопить разум, лишить подвижности. «Нет, нельзя! Ты должен сломаться раньше, мистер прораб! Господи, помоги же мне!» Они молча прошли мимо костей. Крысы их не трогали, держались на почтительном расстоянии. Правда, впереди Холл все же различил одну. Тварь перебежала им дорогу. Тело ее было скрыто в тени, но он успел заметить голый розовый хвост толщиной с телефонный кабель. Впереди пол круто поднимался вверх. За ним чернела какая-то яма. Холл слышал доносившийся оттуда неумолчный шорох и возню. Странные звуки... Похоже, их производило существо, никогда прежде не виданное человеком. И вдруг Холлу показалось, что он наконец-то увидит то, что подсознательно искал все эти годы, проведенные в бесцельных метаниях по стране. Все новые крысы появлялись в помещении, ползли на животах, напирали сзади, словно подстегивая их. «Смотри!» – нарочито спокойным тоном – произнес Уорвик. Хол глянул. С крысами здесь явно что-то произошло. Некая жуткая мутация, после которой при дневном свете было ни за что не выжить. Сама природа воспротивилась бы этому. Но здесь, под землей, у природы было совсем другое, пугающее обличие. Не крысы а настоящие гиганты. Некоторые достигали трех футов в длину. При этом задние лапы у них отсутствовали, и они были слепы, как кроты, как их крылатые собратья. Однако, несмотря на все это, они с холодящим душу упорством продолжали ползти по полу. Орвик обернулся и взглянул на Хола. Потом, собрав всю волю в кулак, выдавил улыбку. «Мы не можем идти дальше, Холл. Ты должен, наконец, понять это!» «Мне кажется, тебе все же стоит разобраться с этими крысами», сказал Холл. Тут Уорвик утратил над собой контроль. «Пожалуйста, Холл, не надо! Пожалуйста!» Протянул он. Холл улыбнулся. «Нет, пошли!» Уорвик глянул через плечо. «Холл! Если эти твари перегрызут рукав, нам же никогда не выбраться отсюда!» «Знаю. И все равно вперед!» «Ты сумасшедший, Холл! Ты просто сумасшедший!» В эту секунду через сапог у Орвика переползла крыса, и он вскрикнул. Хол улыбнулся и взмахнул фонариком. Крысы обступили их со всех сторон. Ближайшие находились в каком-то футе. Уорвик зашагал дальше. Крысы отпрянули. Дойдя до возвышения, они поднялись на него и глянули вниз. Уорвик первым. И хол увидел, что лицо у него побелело, как полотно. По подбородку сбегала струйка слюны. «Господи! Господи!» И Уорвик развернулся, чтобы бежать. Но тут хол крутанул колесика крана, и из шланга под огромным напором ударила толстая струя воды. Прямо у орвику в грудь. Она сбила его с ног, опрокинула, и он исчез. Из темноты, где плескалась вода, донесся протяжный крик. Затем топот лап. Хол! А <звук> стоны. Возня. А затем.. Жуткий пронзительный писк, заполнивший, казалось, все пространство вокруг. «Холл! Ради бога!» Затем треск чего-то влажного, рвущегося на части. Еще один вскрик, уже слабее. Какая-то возня. Шорох. Потом Холл совершенно отчетливо различил хруст, который издают ломающиеся кости. Безногая крыса, ведомая, очевидно, неким чудовищным локатором, набросилась на него, впилась зубами в ногу Тело было дряблым и теплым Почти автоматическим жестом Холл направил струю на нее, сшиб с ноги, отбросил в сторону Давление, под которым подавалась вода, заметно ослабело Холл приблизился к краю выступа и глянул вниз Тело гигантской крысы заполнило собой весь водосток Все зловонное пространство Сплошная пульсирующая серая масса Безглазая и абсолютно безногая Вот в нее ударил луч света И масса издала ужасающий вой Напоминавший мяуканье Ага, их королева «Подумал Холл. Их магноматор. Огромное чудовищное создание, которому нет названия, способное в один прекрасный день породить еще и крылатое потомство. Останки у Орвика выглядели в сравнении с ней просто карликовыми. Но, может, то была лишь иллюзия? Шок. Еще бы!» «Увидеть крысу величиной с доброго теленка!» «Прощай, Орвик», — сказал Хол. Крыса ревниво приникла к телу мистера-прораба, впилась клыками в вяло мотающуюся руку. Хол развернулся и торопливо зашагал к лестнице, отпугивая крыс водой из шланга. Струя ее с каждой секундой становилась все слабее. Некоторым из тварей удавалось прорваться — И они, подпрыгивая, норовились вцепиться в ноги над ботинками. Одна, особенно проворная и злобная, впилась зубами ему в бедро и стала рвать толстую ткань вельветовых джинсов. Холл сжал ладонь в кулак и одним ударом отбросил ее в сторону. Он прошел уже три четверти пути, когда вдруг темноту заполнило хлопанье громадных крыльев. Поднял голову, и гигантская летучая тварь хлестнула его по лицу, Летучие мыши-мутанты хвостов не потеряли. Один из них, упругий и мощный, обвился вокруг шеи Холла и стал сжиматься все туже и туже, в то время как острые зубы выискивали мягкое и наиболее уязвимое местечко под горлом. Тварь хлопала своими мембранообразными крыльями, цепляясь за лохмотья, в которые превратилась рубашка Холла, не давала уйти. Холл слепо приподнял в руке наконечник шланга, и ударил им по мягкому податливому телу. Бил и бил, до тех пор, пока оно не отвалилось и не захрустело под его ногами. Он кричал, но не слышал собственного голоса. А крысы потоком карабкались по его ногам. Он бросился бежать, спотыкаясь и подвывая, и нескольких удалось стряхнуть, Другие уже впивались в живот и грудь. Одна из тварей, пробежав по плечу, сунула подвижный мокрый нос прямо в ушную раковину. На вторую летучую мышь Холл налетел сам с разбега. Секунду она, попискивая, неподвижно сидела у него на голове. Затем вдруг вырвала клок кожи вместе с волосами. Холл почувствовал, как все тело его становится неуклюжим и вялым. Уши закладывала от писка и воя крыш. Он попытался сделать еще один рывок. Споткнулся о мохнатые тела, упал на колени. И вдруг... Захохотал, визгливо, громко, истерично.